Наклонившись, чтобы получше осмотреть труп, я увидел, что на теле нет никаких ран. Это нисколько не удивило меня, ибо раз кристалл у него, значит, местные псевдорептилии здесь не появлялись. Я огляделся в поисках чего-нибудь, послужившего причиной смерти, и тут мой взгляд упал на кислородную маску у ног трупа. Данное обстоятельство натолкнуло меня на догадку. Без маски человек не мог дышать воздухом Венеры более 30 секунд. И Дуайт, если это был он, явно потерял свою маску. Возможно, он ее сдвинул, так что под тяжестью трубок ремешки распустились. Чего, кстати, не может произойти с маской Дюбуа. Полминуты ему не хватило, чтобы нагнуться и снова надеть свою маску. Или же цианогенный компонент атмосферы в тот момент был слишком высок. или он просто не заметил своей потери, любуясь найденным кристаллом. Он, как можно предположить, вытащил его из кармана комбинезона, так как карман был расстегнут. Я попытался извлечь кристалл из сжатых пальцев, но задача оказалась не из легких. Сфероид был больше человеческого кулака и сиял точно живой, в красноватых лучах, клонящегося к западу солнца. Тронув сверкающую поверхность, Я непроизвольно вздрогнул, точно от прикосновения к этому драгоценному предмету вверг себя во власть Рока, погубившего прежнего владельца кристалла. Однако мои страхи скоро прошли, и я осторожно сунул кристалл в карман своего комбинезона. Суеверия никогда не было моей слабостью. Накрыв шлемом мертвое лицо со стекленевшими глазами, я выпрямился и шагнул назад в невидимый дверной проем, ведущий в холл огромного помещения. Мною вновь овладело любопытство, и я стал размышлять о том, кто, зачем и для чего соорудил эту странную постройку. Я даже предположить не мог, что это дело рук человеческих. Наши корабли впервые прибыли на Венеру 75 лет назад, и единственные люди на планете находились на Терра-Нова. К тому же человеку неизвестен такой идеально прозрачный материал, из которого выстроено невидимое здание. Доисторические да вторжения людей на Венеру тоже можно было исключить, так что оставалось только предположить, что это конструкция местного происхождения. Может быть, задолго до людей-ящериц на Венере господствовала неизвестная раса высокоразвитых существ? Несмотря на их виртуозно отстроенные города – Трудно было поверить, что псевдорептилии способны создать нечто подобное. Давным-давно должна была существовать раса, от которой осталась эта последняя реликвия. А может быть, будущие экспедиции обнаружат руины других построек? Я терялся в догадках, для чего предназначено это здание. Впрочем, странный и, по-видимому, весьма непрактичный материал намекал скорее на религиозную функцию постройки. Осознавая свою неспособность разгадать эту загадку, я решил, что мне по силам обследовать саму постройку. Я был почти уверен, что все видимое пространство грязной жижи поделено на многочисленные комнаты и коридоры, и если мне удастся разобраться в планировке этих невидимых помещений, то я смогу узнать нечто важное. Итак, я двинулся на ощупь вперед, в дверной проем мимо трупа. и прошел по длинному коридору к внутренним залам, откуда, насколько я мог предположить, и пришел сюда Дуайт. Холл я решил обследовать на обратном пути. Точно слепой, невзирая на пробивающиеся сквозь туман солнечные лучи, я медленно шел вперед. Вскоре коридор сделал резкий поворот в сторону и стал виться, сужающий спиралью к центру. Моя рука то и дело проваливалась в уходящий в бок проход, и несколько раз я даже оказывался на перекрестке двух, трех, а то и четырех просеков. Тогда я выбирал внутренний проход, полагая, что он является продолжением моего маршрута. Я считал, что у меня еще будет предостаточно времени обследовать эти ответвления после того, как я дойду до основного помещения и осмотрю его. Едва ли мне удастся описать мои странные ощущения, порожденные блужданием по невидимому коридору в невидимом здании, возведенном неведомыми строителями на чужой планете. Наконец, все еще пробираясь наугад, я понял, что попал в просторное помещение. Сделав несколько шагов сначала в одну, потом в другую сторону, я обнаружил, что нахожусь в круглом помещении диаметром примерно в 10 футов. И судя по местоположению трупа на фоне выбранного мной ориентира в дальнем лесу, это помещение находилось в самом центре или почти в самом центре здания. От него тянулись пять коридоров, помимо того, через которые я сюда попал. Но его я запомнил, когда проводил воображаемую линию от трупа к отмеченному мной дереву на горизонте. В этом помещении я не нашел ничего примечательного. Опять тот же пол из тонкого слоя грязи, которой конца не было. Решив узнать, имеет ли здание в этом месте крышу или навес, я повторил свой эксперимент с киданием вверх комьев грязи и вскоре выяснил, что никакой крыши тут нет. А если и была, то, должно быть, она рухнула давным-давно, ибо я не ощутил под ногами никаких обломков или крепежных соединений. Размышляя о диковинном лабиринте, я вдруг осознал странную вещь. В этой довольно древней конструкции не было ни прорех в стенах, ни обвалившихся потолочных перекрытий, никаких каких-либо иных обычных примет обветшания. Что же это такое? Откуда оно взялось? Из чего построено? И почему в абсолютно прозрачных и странным образом ровных стенах нет и намека на отдельные блоки? Почему нет дверей, ни внутренних, ни внешних? Я знал только, что нахожусь в круглом здании без крыши и без дверей, диаметром в сотню ярдов, со множеством петляющих коридоров и небольшой круглой комнатой в центре. Здание, выстроено из некоего очень прочного, идеально прозрачного, не отражающего свет материала. Непосредственное обследование не дало никаких иных результатов. Я заметил, что солнце уже довольно низко на западе. Багрово-золотой диск парил в вала оранжевом озере над подернутыми туманом деревьями вдали. Мне определенно следовало поторапливаться, чтобы успеть еще до наступления темноты устроиться на ночлег на сухом твердом грунте. Я уже приметил для ночевки мшистый краешек плато возле гребня хребта, откуда впервые увидел сияющий кристалл. И вновь решил понадеяться на удачу, которая до сих пор уберегала меня от нападения людей-ящериц. Я всегда доказывал, что передвигаться по этой планете нам следует небольшими группами по двое или по трое, так, чтобы кто-то спал, а кто-то всегда оставался на вахте. Но компания всегда пренебрегала этим, поскольку местные обитатели, как правило, осуществляли свои ночные десанты малочисленными группами. Эти твари, похоже, плохо видят в ночное время, даже со своими диковинными факелами. Вернувшись в знакомый коридор, я направился к выходу. Более тщательное обследование лабиринта могло подождать и до завтра. Нащупывая путь по спирали видному проходу, а проводниками мне служили лишь интуиция, память и неясно очерченные кустики травы, я вскоре оказался довольно близко от трупа. Теперь над его накрытым шлемом лицом уже кружилась пара-тройка мух фарнотов и я понял, что начался процесс разложения. Охваченный инстинктивным чувством брезгливости, я поднял руку, чтобы отогнать летучих некрофилов. И тут случилось невероятное. Незримая стена, на которую наткнулась моя рука, свидетельствовала, что сколько я не старался идти назад строго по своему маршруту, Я вернулся не в тот коридор, где лежал мертвец. Напротив, я очутился в параллельном коридоре, наверняка спутав поворот и заблудившись в незримых ходах этого лабиринта. В надежде найти выход, я продолжал двигаться вперед, но вскоре уткнулся в глухую стену. Поэтому мне пришлось вновь вернуться в центральное помещение и искать свой маршрут. Мне было непонятно, где я сбился с курса. Я посмотрел себе под ноги, надеясь, что каким-то чудом остались отпечатки моих ног, но сразу понял, что грязная жижа хранит следы лишь несколько секунд, после чего ее поверхность становится вновь гладкой, как стекло. Но я без труда нашел дорогу к центру и там обдумал путь наружу. «В первый раз я слишком круто взял вправо». Сейчас мне надо было найти проход чуть левее, но где именно предстояло определить по ходу дела. Предпринимая вторую попытку выбраться из лабиринта, я был вполне уверен в верности избранного маршрута. И на распутье, где, как мне казалось, я уже был раньше, свернул налево. Идя по спирали, я старался не шагнуть случайно в какой-нибудь промежуточный проход. Однако очень скоро я с раздражением заметил, что оказался на довольно значительном расстоянии от трупа. Этот коридор явно выходил к внешней стене лабиринта, совсем не там, где я входил, много дальше от входа. Надеясь обнаружить другой проем в той части стены, которую я не успел обследовать, я сделал еще несколько шагов вперед и в конце концов снова уперся в неодолимую преграду. Видимо, планировка здания была куда более запутанной, чем я себе представлял. Я стал размышлять, что делать. То ли опять возвращаться к центральному помещению, то ли попытаться найти другие коридоры, ведущие к трупу. Во втором случае я рисковал полностью потерять ориентацию, так что мне пришлось забыть об этом. По крайней мере до той поры, пока я не сумею оставлять какие-то вешки на пути своего следования. Но я ума не мог приложить, каким образом это можно было сделать, и лихорадочно искал решение. У меня с собой не было ничего, ни мелких, ни крупных предметов, чтобы ими помечать свой маршрут. Авторучка не оставляла следов на незримой стене, а метить путь драгоценными пищевыми таблетками я тоже не мог. Даже если бы я решился ими пожертвовать, их было недостаточно». К тому же крошечные пилюльки тотчас же утонули бы в грязной жиже. Я стал рыться по карманам в поисках старенького блокнота, которым частенько, но тайком пользовался на Венере. Несмотря на то, что в здешней атмосфере земная бумага быстро разлагалась, я мог бы вырывать листки из блокнота и разбрасывать их по грязи. Но блокнота у меня не оказалось. А разорвать на клочки тонкую нержавеющую фольгу рулона журнала... или вырвать кусок моего кожаного комбинезона не представлялось возможным. Кроме того, я не мог без риска для жизни снять комбинезон в ядовитой атмосфере Венеры, а нижнее белье давно уже никто не носил из-за здешнего климата. Тогда я попытался вымазать незримые гладкие стены комьями грязи, предварительно отжав из них влагу. Но обнаружил, что эти комья исчезают из виду, Столь же быстро, как и те, с помощью которых я ранее хотел определить высоту постройки. Наконец я вытащил нож и стал царапать гладкую призрачную поверхность. Царапину я мог бы нащупать пальцами, хотя бы она и оставалась невидимой. Но и это намерение оказалось тщетным, ибо лезвие не оставило решительно никакого следа на неизвестном мне диковинном материале. Потерпев полная фиаско в попытках восстановить свой маршрут, я решил мысленно найти круглую центральную комнату. Мне казалось, что проще вернуться туда, нежели искать путь из нее. Так оно и было. На этот раз я стал помечать в своем журнале каждый поворот и даже нарисовал простенькую гипотетическую схему движения со всеми боковыми коридорами. Разумеется, эта работа отняла уйму времени – ведь каждую метку следовало проверять на ощупь, а меня постоянно подстерегала возможность совершить роковую ошибку. И все же я верил, что мои усилия не пропадут даром. Когда я достиг центрального помещения, уже сгустились долгие венерианские сумерки, но все равно я не терял надежды выбраться из лабиринта до наступления темноты. Сравнивая вычерченный в рулоне журнале план с маршрутом своих блужданий, Я, похоже, нашел свою ошибку и в очередной раз, уже вполне уверенно, двинулся по незримым коридорам. Я взял резко влево и стал отмечать все свои повороты в журнале, на тот случай, если опять собьюсь с курса. В наступившей полутьме я еще различал неясные очертания трупа, над которым уже висела плотная пелена мух-фарнотов. «Очень скоро», — думал я, — Сюда из долины сползутся обитающие в грязи сификлиги, чтобы закончить мерзкую работу. С некоторой опаской, приблизившись к трупу, я уже приготовился пройти мимо, как вдруг натолкнулся на стену и понял, что опять сбился с пути. Только тут мне стало ясно, что я всерьез заблудился. Этот лабиринт был слишком изощренной конструкцией, чтобы разобраться в нем с налету, и мне, видимо, предстояло еще немало тут поплутать. И все же я сгорал от желания оказаться на твердом грунте до ночи. Поэтому я опять вернулся в центральную комнату и возобновил, на сей раз уже совершенно бессистемные, поиски выхода при свете фонарика, делая пометки в рулоне журнале. Включив фонарик, я обратил внимание, что на окружавших меня прозрачных стенах Не возникло даже бледного отблеска. Но я, правда, был к этому готов. Ведь в невидимом строительном материале даже солнце не отражалось. Я все еще бродил по лабиринту, когда наступила тьма. Тяжелый туман скрыл звезды и планеты, но сияющее голубовато-зеленое пятно земли ясно виднелось на юго-востоке. Она уже прошла точку противостояния, и, наверное, в окуляре телескопа являло собой величественное зрелище. В те моменты, когда клубы тумана чуть рассеивались, я даже мог различить возле нее луну. Теперь уже и труп, мой единственный ориентир, скрылся из виду, так что после серии бесплодных попыток найти нужный поворот я вернулся в центральное помещение. Что ж, придется расстаться с надеждой поспать на сухом грунте. До рассвета я ничего не мог предпринять и решил устроиться в лабиринте. Лежать в грязной жиже удовольствие, конечно, не из приятных, но в кожаном комбинезоне это более или менее терпимо. В предыдущих экспедициях мне приходилось спать и в худших условиях. Да и усталость помогает побороть отвращение. И вот я сижу в грязи на полу центрального помещения и при свете фонарика пишу эти заметки на рулоне. В моем странном беспрецедентном положении есть даже нечто забавное. Заблудиться в здании без окон, без дверей, в здании, стены которого я даже не вижу. Я, конечно же, выберусь отсюда на рассвете, а к вечеру вернусь на Терра-Нова с кристаллом. Он прекрасен. И удивительно сияет даже при слабом свете фонаря. Я только что вытаскивал его и осматривал. Невзирая на усталость, я что-то никак не засну. Вот и расписался. Но пора заканчивать. Самое неприятное — труп. Но, к счастью, кислородная маска спасает меня от смрада разложения. Кубики хлората я использую очень экономно. Надо принять пару пищевых таблеток и спать. Продолжу потом.